996. И всё же когда-то надо повернуть от пути слабости на путь силы. Просто некоторые вещи не согласуются с поступательным движением духа. Их следует изъять из своего арсенала. Попустительство не приводит к желанной цели, но лишает многих ценных достижений. Человек незаметно для себя обкрадывает самого себя и присекает путь к дальнейшему приуспиянию. Вопрос решается так: идти или. Но если избирается путь потворствования своим слабостям, то и глаза над держать открытыми, не обманывая себя самооправданием. Всю решимость надо собрать, чтобы искоренить растущую привычку остра.